Глава девятая. Если бы Макоки, старые индейец с племени Кри, возивший почту между год и лейками Черчиллем, узнала злоключениях Хмики и Невы до той минуты, когда они до отвала наелись нежным жирным мясом затравленного волками молодого Карибу, он, наверное сказал бы, что их взяла под свое особое покровительство искувапу, который в мире добрых духов поручено ведать благополучием зверей, птиц и всех прочих тварей. Дело в том, что Макоки твердо верил в существование всяких лесных духов, так же, как и духов-хранителей его типи, жилища североамериканских индейцев, остроконечный шалаш, крытый шкурами или корой. И вокруг истории Мики он сплел бы чудесную сказку и рассказал бы ее маленьким детям своего сына. Они запомнили бы ее, а потом поведали бы собственным детям. Ведь дружба между черным медвежонками и щенком, в чьих жилах кровь Гончей и Маккензи смешалась с кровью Эрдельтерьера и Шпица, была вещью неслыханной, и тем не менее Микки и Неева стали верными друзьями. И Макокки усмотрел бы в этом доказательство благожелательного внимания к ним и Скувапу, с самого начала назначившей для них особую судьбу.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 И, встретившись с ними, он скорее позволил бы отрубить себе палец, чем причинил бы им малейший вред. Но Макоки даже не подозревал об их существовании, и в то утро, когда они пировали у туши Карибу, он в ста милях от места их пира торговался с белым путешественником, который хотел нанять его в проводники».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 Их сражение не на живот, а на смерть с огромными совами, их бегство, погоню волчьей стаи за молодым Карибу и, это, конечно, помнил только Мики, короткую страшную встречу с Махигун, злобной волчицей, изгнанной из стаи. укус все еще жег плечо щенка, но от этого аппетит Мики нисколько не уменьшился».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 в неизмеримую даль, где расстилавшиеся перед ним чудеса постепенно сливались в трепещущую солнечную дымку под голубым небом. Он видел перед собой настоящий рай для зверья, суливший им с и необыкновенно приятную жизнь, сочные зеленые луга, рощи, похожие на ухоженные парки и у дальней гряды постепенно сливавшиеся в один густой лес». Пышно разросшийся кустарник пестрел всей роскошью ярких июньских красок. Там и сям сверкали излучины ручьев, а в полумиле от их холма блестело озеро, похожее на огромное зеркало в лиловато-зеленой оправе из елей и пихт. Где-то там исчезла волчица Махигун. Микки подумал, что она может вернуться, и понюхал воздух, стараясь уловить ее запах. Но тоска по матери, которую пробудила в нем Махигун, рассеялась бесследно. Он уже начал улавливать всю глубину различия между собакой и волком. Час назад, вдруг поддавшись иллюзии, что его мать еще может отыскаться, он принял за нее волчицу. Но теперь он разобрался в своей ошибке. Ведь еще чуть-чуть и зубы Махигун прокусили бы его плечо и перервали сонную артерию.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 неева осиротевший медвежонок. И Микки повернулся к Ниеве, который огрызался на пеструю сойку, кружившую над тушей в надежде поживиться кусочком мясца. Еще четверть часа назад неева весил фунтов двенадцать, но теперь он потянул бы не меньше пятнадцати. Его животик раздулся, как набитый саквояж, И, удобно расположившись на солнцепёке, медвежонок облизывался очень довольный собой и всем на свете. Микки подскочил к нему, и неева испустил дружеское ворчание. Потом он перекатился на толстую спину, приглашая Микки затеять притворную драку. Он впервые выразил желание поиграть, и щенок с радостным тявканьем прыгнул на него.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 Голенастому же худому Мики пришлось туго. Он летел, кувыркаясь, вскидывая лапы в воздух, сворачиваясь в кольцо, и к тому моменту, когда он шлепнулся на каменную россыпь у подножия откоса, он был совсем ошеломлен и долго не мог перевести дух. Микки с трудом поднялся на ноги, судорожно глотая воздух. Несколько мгновений равнина и откос стремительно вертелись вокруг него. Затем он немного пришел в себя и увидел ни Еву. Ниева был весь захвачен удивительно приятным открытием. Черные медвежата любят съезжать с гор не меньше, чем мальчишки, мчащиеся вниз на санках, или бобры, использующие вместо салазок собственные хвосты. И вот пока Микки ждал, чтобы мир окончательно перестал вертеться, Ниева вскарабкался шагов на двадцать-тридцать вверх по откосу и скатился вниз уже нарочно. Микки только пасть от изумления разинул, а Ниева снова вскарабкался по откосу и снова скатился. Тут уж Микки вовсе перестал дышать. Пять раз на его глазах Ниева взбирался шагов на тридцать вверх и кувырком катился вниз. После пятого раза Микки кинулся на Ниеву и задал ему такую трёпку, что они чуть было не подрались всерьез. Затем Микки начал обследовать подножие откоса, и Ниева послушно плелся за ним шагов сто, но потом взбунтовался и наотрез отказался идти дальше. Ниева, доживавший четвертый месяц своей полной волнений юной жизни, был твердо убежден, что природа создала его только для того, чтобы он без конца предавался удовольствию набивать себе живот. Он считал, что еда – это единственная и всеобъемлющая цель медвежьего существования. В ближайшие несколько месяцев ему предстояло усердно трудиться на этом поприще, дабы не посрамить чести своего племени и видимое намерение Мики уйти от вкусной жирной туши молодого Карибу, преисполнило его тревогой и возмущением. его сразу забыл про забавы и полез вверх по склону уже не ради игры, а ради дела. Увидев, куда направился медвежонок, Микки отказался от дальнейших исследований и побежал за товарищем. Они взобрались на уступ в шагах в двадцати от души и из-за кучи больших камней поглядели на свое мясо. То, что они увидели на мгновение, парализовало их.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 Мисс спон большой самец, был весь бел, как снег. Перья его подруги, которая несколько уступала ему в величине, заканчивалась коричневато-серой каймой, а головы обоих казались особенно страшными, потому что были совершенно круглыми и не завершались ушами-кисточками. Миспун, наполовину прикрывая тушу Ахтика развернутыми крыльями, рвал мясо мощным клювом с такой свирепой жадностью, что звуки его пиршества доносились даже туда, где прятались Неева и Микки. Невиш, подруга Миспуна почти совсем засунула голову в брюхо Ахтика. Медвежонок намного старше Неевы, наверное, испугался бы, увидев и услышав их.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 Вся перепачканная кровью Ахтика она бросилась на Махигун с пронзительным, каким-то чихающим криком, не похожим на крик ни одного живого существа. Она вонзила в спину волчицы клюв и когти, и Махигун, невольно отпустив Миспуна, яростно повернулась к новому врагу. Миспун получил передышку, но Невиш заплатила за нее дорогой ценой. Первый же удар длинных клыков волчицы оказался удачным, и одно огромное крыло Невиш было в буквальном смысле слова оторвано от ее тела. Хриплый крик боли, который испустила Невиш, сказал миспуну, что его подруга погибает. Он взмыл в воздух и с такой силой оброшился на махигун, что она не удержалась на ногах и упала. Гигантская сова запустила когти ей в брюхо и принялась терзать ее внутренности яростно и упрямо. И Махигун почувствовала, что эта цепкая хватка несет ей смерть. Она бросилась на спину и принялась кататься по земле, рычая и лязгая зубами, в попытке избавиться от кривых кинжалов, которые все глубже впивались в ее живот. Но Миспун не разжимал когтей. Она подминала его под себя, а он хлопал могучими крыльями и только крепче сжимал когти, не расслабив их даже вмиг своей гибели. Рядом на земле умирала его подруга. Из ее ран хлестала кровь, но и совсем обессилев, она все еще пыталась помочь миспуну. А он умер как герой, так и не выпустив волчицы. Махигун с трудом дотащилась до кустов.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 Еве, и Мике, особенно последнему, эта жестокая битва многое рассказала о мире, в котором они жили теперь, постепенно понимая его все яснее и яснее. Они обогатили сокровищницу своего опыта, дополнявшего древние инстинкты и наследственные свойства. Они умели охотиться, чтобы добыть себе еду. Ниева ловил своих жуков, лягушек и шмелей. Мике поймал кролика. Им уже пришлось драться, спасая свою жизнь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 Он утратил свое высокомерно-презрительное отношение к крылатым созданиям. Он постиг, что земля вовсе не была создана ради него и для него, и чтобы уцелеть он должен будет драться, как дрались совы и махигун. Недаром предки Мики были закаленными бойцами, и его генеалогическое древо восходило к волкам. Ниева извлек из случившегося совсем иной урок. Его сородичи были миролюбивы, и если дрались, то только между собой. Они, как правило, не охотились на других лесных зверей, и ни один лесной зверь не охотился на них. Объяснялось это естественным положением вещей. Просто в обширных владениях взрослого черного медведя не нашлось бы зверя другой породы, способного победить его в открытом бою. Это не по силам даже волчьей стае.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 До вечера Микки раз пятьдесят бросался защищать их мясо. Больше всего забот причиняли ему большеглазые крикливые кукши. Канадские сойки почти не уступали им в назойливости. Дважды к туше подкрадывался маленький серый горностай с глазками, как два крохотных рубина. Микки кидался на него с такой яростью, что третий раз он вернуться не рискнул.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 Раза два домики и издали доносился ее охотничий клич, и всю звездную светлую ночь щеноки медвежонок сторожили, прислушивались, иногда ненадолго засыпали. Едва забрезжил серый рассвет, они вновь принялись за еду. Если бы эту историю рассказывал старый макоки из племени кри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 На четвертый день Неева стал таким толстым и гладким, что казался в полтора раза больше того медвежонка, который свалился с носа челнока в порожистую реку. Микки утратил свою костлявость. Его ребра уже нельзя было, как прежде, пересчитать с расстояния в два шага. Грудь у него стала шире, ноги не производили такого неуклюжего впечатления. Челюсти его окрепли, потому что постоянно грызли кости карибу, и по мере того, как увеличивались его силы, уменьшалась его щенячья любовь к играм и росло беспокойное стремление начать самостоятельную охоту. На четвертую ночь он снова услышал отрывистый охотничий клич волков и почувствовал неизъяснимое томительное волнение. Для Ньевы быть толстым, быть веселым и быть довольным означало одно и то же. Пока можно было кормиться у туши, его вовсе не тянуло уходить с уступа. Два-три раза в день он спускался к ручью на пиццы, и каждое утро и каждый день, особенно ближе к закату, он несколько раз скатывался со склона. Вдобавок ко всему этому он завел привычку спать после полудня в развилке молодого деревца. Микки не видел в кувырканиях вниз с обрыва ни смысла, ни удовольствия. Лазать на деревья он тоже не умел, а потому начал все больше времени тратить на обследование подножия гряды. Он предпочел бы, чтобы не Ева ходил вместе с ним.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 А начиная с четвертого дня остатки туши Ахтика стали уже весьма выдержанными. На пятый день Ники ел это мясо лишь с большим трудом, преодолевая отвращение, а на шестой просто не мог взять его в рот. Ниеве же оно с каждым днем казалось все вкуснее и душистее. На шестой день, упоенный любимым ароматом, он от восторга повалялся на остатках туши. И в эту ночь Мики впервые не пожелал спать, прижавшись к нему. Развязка произошла на седьмой день. Туша теперь благоухала до небес. Легкий июньский ветерок разносил этот запах по окрестностям, и все вороны, проживавшие на несколько миль вокруг, начали собираться поблизости. Микки, не выдержав этого аромата, поджал хвост и удрал к ручью. Когда Ниева после обильного завтрака спустился туда напиться, Ники попробовал обнюхать приятеля и сразу же отбежал в сторонку. Собственно говоря, теперь он уже не смог бы с закрытыми глазами отличить Ахтика от Ниева. Разница заключалась только в том, что один лежал неподвижно, а другой двигался. Но пахли оба одинаково мертвечиной. Оба были бесспорно хорошо выдержаны.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 Он тихо скулил, тоскуя без него в звездной тиши долгих часов, отделявших вечернюю зарю от утренней. Солнце стояло в небе уже довольно высоко, когда Неево наконец, спустился с холма. Он только что позавтракал и повалялся на своем любимом кушанье, и пахло от него совершенно нестерпимо. Снова Микки попробовал увезти его от холма, но Ниева ни за что не желал расставаться с этим благодатным местом. И в это утро он особенно торопился поскорее подняться на уступ. Накануне ему то и дело приходилось отгонять ворон от остатков туши, а сегодня они пытались обкрадывать его с еще невиданной наглостью. Ниева поздоровался с Микки, дружелюбно прихрюкнув и взвизгнув, потом поспешно напился и начал карабкаться вверх по склону. Протоптанная им тропинка кончалась у кучи камней, из которой они с мики наблюдали битву между махигунами-совами. С тех пор из предосторожности он всегда несколько секунд медлил за этими камнями и выходил на открытое место только, убедившись, что все в порядке.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 Иева от удивления застыл на месте. Он не боялся ворон, ведь он уже столько раз прогонял прочь этих трусливых воришек. Но только он никогда еще не видел их в таком количестве. Он не мог разглядеть остатков туши, и ахтики трава вокруг исчезли под колышущимся черным покровом. Он выскочил из-за камней, оскалив зубы, как выскакивал уже десятки раз до этого. Раздался громовый всплеск крыльев. Взвившиеся птицы затмили солнечный свет, а их голодное карканье было, наверное, слышно в миле от уступа. Но против обыкновения каркарью и его бесчисленные стаи не улетели в лес. Ворон было так много, что они уже ничего не боялись. А аппетитный запах падали, от который им пришлось оторваться, едва лишь они успели распробовать ее вкус, приводил их в настоящее иступление. Неева совсем растерялся. Над ним, позади него, вокруг него велись вороны. Они вызывающе каркали, а наиболее дерзкие камнем падали вниз и старались задеть его крылом побольнее. Их грозные тучи становилось все гуще, и внезапно она буквально рухнула на землю. Остатки туши вновь исчезли под живым черным покровом, а вместе с ними и Неева. Медвежонок был погребён под копошащейся крылатой массой и начал отбиваться, как отбивался от совы. Десятки сильных клювов клочьями вырывали его шерсть долбили голову, норовили попасть в глаза. Ему казалось, что его уши будут вот-вот оторваны, а чувствительный кончик носа уже в первые десять секунд покрылся кровью и начал распухать.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 Собрав все силы, он поднялся с земли и ринулся на сквозь черную крылатую массу. Почти всех ворон его отступление вполне удовлетворило, и они остались у туши насыщаться. А к тому времени, когда Неево пробежал половину расстояния до кустов, в которых после схватки с совами скрылась махигун, все его преследователи, кроме одного, присоединились к своим пирующим собратьям.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 Вновь его представления о мире совершенно изменились. Он был весь исклеван, Его тело горело огнём, ему было даже больно ступать на подошвы своих толстых лап, и, забившись под куст, он полчаса вылизывал раны и нюхал воздух, не донесётся ли откуда-нибудь запах Микки. Потом спустился с откоса к ручью и побежал к тому месту, где кончалась протоптанная им тропинка.